11-я комната с привидениями На каждой площадке Ван Го пытался открыть дверь, но все они были заперты. Взбегая по ступенькам, он слышал шум, внизу уже поднялась суматоха. Когда прогремел первый выстрел, люди Виктора тотчас ворвались в ресторан, они едва не смели наполеоновскую гвардию в медвежьих шапках, посетители с паническими воплями попадали на пол. Виктор Волк уже сидел в автомобиле с зашторенными стеклами и раздавал указания своим соратникам. «Это Ван Го Романа, он нужен не живым!» Он говорил ровным голосом, но внутри у него всё кипело. Стараясь ранить, а не убить Ванго, он промахнулся. У Виктора не было выбора. Только этот чёртов мальчишка мог привести его к Зефира, предателю Зефира, который до сих пор жаждет его смерти, а пока что Ванго сорвал переговоры с самым богатым партнёром, с каким Виктору когда-либо приходилось иметь дело. Саммерландец, давным-давно исчез, пройдя через кухню в окружении троих дюжих охранников, ужинавших неподалёку от него, у чёрного хода его поджидал другой автомобиль. Банкир уже много лет держал в службу безопасности достойную президента Рузвельта. С самого начала группа преследователей потеряла несколько драгоценных минут. Ван Гоу удалось закрыть за собой дверь в зал. Засов был только с его стороны, и люди Виктора оказались отрезанными от лестницы. Им пришлось потрудиться, чтобы выбить ее с помощью пятидесятикилограммовой деревянной колоды, на которой в более мирное время рубили свиные туши. Метродотелю было приказано не вмешиваться, но при каждом ударе он испускал горестный крик. «Наконец, преследователи...» раскидали обломки двери и толкаясь выбежили на площадку лестница с спиралью шла наверх вокруг кирпичной колонны здание представляло собой узкий восьмиэтажный дом люди виктора как Ивангол ломились в каждую дверь на своём пути к счастью колода не проходила в лестничный проём Да не мог он никуда войти, кричал метрдотель. Все комнаты заперты, у меня даже ключей нет. Это бывший отель, ищите наверху. Так они и сделали. На последней площадке обнаружилось слуховое оконце, выходившее на крышу, но расположенное очень высоко. Тем не менее оно было открыто, Настеж. Двое мужчин подсадили третьего, четвертый вскарабкался ему на спину и вылез на крышу. Через несколько мгновений в окне показалась его голова. «Да, он прошел этим путем, глядите!» И он помахал серым картузом, найденным на крыше. «Тут все крыши плоские и соединены друг с другом. Он мог уйти в любую сторону». Остальные тоже начали было карабкаться к окну. Так мы его не поймаем, вдруг сказал главный. Преследователи замерли и посмотрели на него. Это был Дожжелис. Он стоял, понурившись, и уже понимал, в какую ярость придёт Виктор, когда услышит его отчёт. Спускайтесь все, и чтоб я больше вас не видел. Человек, стоявший на крыше, медлил, не решаясь выполнить приказ. — А вы посторожите там еще щасок, — сказал ему Доржелес. — Мало ли что. И он подозвал к себе метр дотеля, который собрался идти вниз вместе с остальными. — Останьтесь на минутку. Когда все ушли, Доржелес сказал. — Объясните Ирландсу, что мои люди все приведут в порядок. «Сюда уже едет плотник, чтобы починить дверь, в котором часу у вас обедают в полдень. Все будет сделано до полудня». «Что с полицией?» — мэтр Дотель успокоил его. «Она не приедет». «Почему?» — ее просили не беспокоиться, а посетители, они будут молчать. «Почему?» — «По той же причине!» — Доржевес кивнул, потом добавил. «Главное...» Не забудьте передать своему патрону следующее. Мой шеф надеется, что это происшествие никак не помешает их переговорам. Это мелкий инцидент личного характера, который больше не повторится. Я передам, Джорлис вздрогнул. Ему послышался какой-то шорох. Вы уверены, что он не мог сюда войти? Прошептал он, указывая на ближайшую дверь. Уверен, все заперто крепко-накрепко. «Посмотрите на замки. В эти комнаты уже пятнадцать лет никто не входил в настоящий музей». И метр-детель спустился на несколько ступенек. «Не знаю, чем он вам насолил, этот парень, но думаю, что в его интересах поскорее убраться подальше». Дорджелис последовал за ним, и оба вернулись в ресторан. Подальше? Ну уж нет, подумал Ванго. Поднявшись на крышу, он спустился по фасаду и влез в окно одной из запертых комнат, прямо рядом с Дорджелисом. Когда суматоха улеглась, он огляделся. — Музей? Нет. Это помещение с толстым слоем пыли на мебели и с пертым воздухом больше походило на склеп. Кровать и тумбочки были почти не видны под призрачными сетями паутины. Ван Го прошел по этому гостиничному номеру, выпавшему из времени, Впрочем, на стене висел календарь 1922 года. Поразительный контраст между этим божеством и роскошью интерьеров на первом этаже. Это же надо было придумать открыть шикарный ресторан в дешёвом борделе. Прошёл час. Иванго услышал грохот на лестнице, а затем истошный крик. Этого он и ждал. Человек, оставленный на крыше, покинул свой пост. Его бросили там одного, и чтобы вернуться, ему оставалось только спрыгнуть. Ван Го слушал, как он ковыляет по ступеням. Путь был свободен. Он подождал еще немного. Затем вылез на кирпичный подоконник и вскарабкался на крышу. Там он нашел свой картуз и взглянул на город, окутанный ночной темнотой. Вокруг все было землисто-серым. Даже здесь, наверху, Ван Го казалось, что он очутился в какой-то яме. Настолько высокими были окружавшие его башни. Из каменных труб выбивался дым, в нескольких окнах еще горел свет, кое-где на балконах даже слышались голоса, а во дворе из подвалов доносились песни, Ван Го ушел по крышам. На рассвете он встретился с Зефира на верхушке башни среди строительных лесов. Падре выглядел плохо. Он стоял с изможденным лицом, бессильно привалившись к перегородке. Его терзал ужас, стыд за все случившееся с Ван Го этой ночью. Ведь из-за него парень угодил в ловушку он только что уволил Тома Джексона, наградив его премией в 2 доллара, Зафира больше не желал вовлекать мальчишек в свою безумную затею, отныне он будет вершить правосудие в одиночку. Всю ночь, стоя на коленях, он молил бога, чтобы Ванго вышел живым из этой передряги. Его брюки были протёрты до дыр. Тем не менее, падре встретил Ванго Холодно, не зная, как выразить, охватившее его волнение. Он надвинул шляпу на глаза. — Забирай свои вещи. Я не хочу тебя здесь видеть. Ты мне больше не нужен. Юноша молча смотрел на него. Второй раз за его короткую жизнь Падре прогонял Ванго. — Убирайся сию же минуту! Ванго сложил в сумку свои пожитки, тайком сунул в молитвенник Зефиру один из оставшихся рубинов и подошёл к нему: "Падре, уходи, Ванго", и Ванго ушёл. Утром официантка ресторанчика Ларок пришла на работу первой и увидела молодого человека, спавшего на пороге. Перевернув его на бок, она узнала Ван Го. Он открыл глаза. Девушка улыбнулась. «Я же говорила, Лупа, что ты плохо кончишь». Ван Го прижал к себе сумку. Официантка перешагнула через него и отперла дверь. Он встал, отряхнулся. Эту девушку он видел всего однажды, но сразу подумал о ней. «Никого другого?» В Нью-Йорке он не знал. Стоя на пороге, он сказал: "Мне нужно где-то пожить несколько дней". Девушка уже малола кофе. "Дверь закрой", крикнула она ему. Соблазнительный аромат заставил Ванго подойти к стойке. Он смотрел, как девушка сосредоточенно вертит ручку кофемолки, её глаза были густо обведены чёрным карандашом. «Мисс, я ищу...» Она прервала Ван Го на полусловие. «Я уже слышала...» Она разгрызла кофейное зернышко. Ей было приятно видеть этого парня. И совсем не хотелось его отпускать. «У нашего хозяина есть наверху две комнатки», — сказала она. «Но он скряга, каких мало, и даром ничего не дает. Тебе придется заплатить». «Да мне от скряги даром ничего и не надо». Девушка снова улыбнулась и продолжила молоть кофе. Подожди здесь. Его зовут Ателва, а меня Альма. Она взяла ведро с водой, тряпку и за 20 минут до блеска натёрла паркет, оставив нетронутым островок под стулом Ван Гог. Ван Гог дремал. Минувшая ночь лишила его сил. Он понимал, что прогнав его Падре, быть может, спас ему жизнь, но стоит ли эта жизнь спасения? У него больше никого не осталось. Даже эта элита запретила ей писать. Хуже того, в ее письмо был вложен голубой платок с именем Ван Го и загадочной фразой «Сколько держав, даже не подозревают о нашем существовании». Уходя от зефира, он оставил ему этот голубой лоскут. Ненужное воспоминание. Рядом с ним на стойке возникла чашка кофе. — Я знаю, что он умер, — сказала девушка. — Кто? — Человек, которого ты искал. — Кафарелла. — Где? — Где? — В тюрьме Синг-Синг? Откуда вы знаете? — Его вырезали. Ванга вздрогнул. — Кого вырезали? — Ну, репортаж вырезали из газеты. — Ах, вот что. — Да, прямо с фотографией. Вон там он висел. И она указала на доску под бутылками с ликером. Я его выбросила в помойку. — Кого? Да репортаж этот. Страх на меня наводил. Почему? Он ведь иногда заходил к нам. Вот прямо тут и стоял, как ты сейчас. И и что? Как подумаешь, что он сотворил? А что же он сотворил? Ты разве не знаешь? Тогда зачем ты его искал? Что он сотворил? Сбросил девушку с нового моста над Бронскил. Примечание: Бронкс-Кил, пролив, разделяющий районы Нью-Йорка. Конец примечания. За это его и арестовали 2 года назад. Ван Гог молча смотрел на альму. Почему он никогда не задавался этим вопросом? В каком преступлении обвиняли заключённого из Сингсинга? Опустив глаза, он бессмысленно уставился на белую пенку в чашке кофе. Девушка, сброшенная с моста. Жестокость этого преступления меняла все. Странное дело. Ван Гоу очень не хотелось верить, что казненный Джованни Кафарелло. Но после рассказа Альмы Он все-таки решил, что речь действительно шла об убийце его родителей. Вполне возможно, что настоящий Кафарелла мертв и похоронен в общей могиле Синг-Синга. «Так о чем ты хотел с ним поговорить?» — снова спросила Альма. «Кто эта девушка, которую он сбросил с моста?» «Ее имя было в газете, но я уж не помню. Никто ничего о ней не знал. Кажется...» Мария или Лаура? Да, точно, Лаура. Она приехала в Америку одна за полгода до своей гибели. В этот момент в ресторан вошёл хозяин. На плечах он нёс целый окорок, а ногой катил маленький бочонок. Нука под собою мне белла. Примечание. Красавица итальянская. Конец примечания. Альма поставила бочонок на место, затем ушла вместе с хозяином на кухню. Кто он? Твой жених? спросил хозяин. Он мне не жених. Хозяин с удивлением заметил, что Альма слегка зарделась, а ведь она давно привыкла к сальным шуточкам, да и к женихам тоже. Это клиент, он хочет снять комнату в Энди, там, наверху. А он узнал, что Венди там уже нет, и хозяин расхохотался над собственной остротой, вероятно, вспоминая старушку Венди, которая только что съехала. "Кончайте смеяться, я серьёзно говорю", отел он насмешливо прищурился. "Ах, даже так серьёзно". Альма не совсем точно описала своего хозяина, упомянув только его скупость. Это был добродушный И в общем, порядочный человек. С ней он обращался хорошо, любил пошутить и первый смеялся над своими шутками, но он и впрямь был пережимист, дальше некуда. Ладно, ладно. Как у него с деньгами у твоего жениха? Теперь он говорил серьёзно. Не знаю. Хозяин вернулся в зал. Переговоры длились недолго, Ван Го сразу принял условия от Элла, и тот оценил это не без сожаления. Все скряги таковы, если клиент не торгуется. Они начинают жалеть, что не запросили больше. «За постельное белье отдельная плата, и за газ тоже. Подушки вам нужны?» Ван Го согласился и с этим. Первые двое суток он безвылазно провёл в снятой комнате, лёжа на отдельно оплаченной перине под двумя отдельно оплаченными одеялами, уткнувшись лицом в две отдельно оплаченные подушки. Встав наконец с кровати, он почувствовал, что отлично выспался. И что голова у него свежая, он подошёл к окну и потянулся. На полу у порога лежали два или три что-то, подсунутые под дверь. Спрятав их в карман, он спустился по лестнице. Было время завтрака, чтобы попасть в ресторан Ванго, надо было пройти по улице. Падал снег, машины ехали медленнее, чем обычно. Ван Го вошел в зал и сел на диванчик. В кухне кипела работа. Казалось, Альма не замечала его, но когда он заказал яичницу, она издали ему помахала. Посетители валом валили в ресторан, и потому как они топтались у порога, втягивали в себя теплый воздух, отряхивали снег с обуви и приветствовали хозяина, сразу чувствовалось, как они довольны, что очутились здесь. Они словно одним прыжком перелетели через Атлантический океан и Средиземное море и вернулись на родину в раннее детство, в воскресное итальянское утро. Отелло же беспокоился о сохранности половичка и то и дело кричал «Эй, не так усердно!» «Мне восемнадцать лет, а все меня держат за мамашу», — сказала Альма, ставя перед Ванго яичницу. Какой он был? Кто? Он, Кафарелла. Альма ответила не сразу: "Да не знаю. Давай больше не будем о нём. Хватит того, что ты выходишь из своей комнаты раз в 3 дня и заказываешь яичницу". "Но ты же с ним общалась". "Ну да, как с обычным клиентом, и только оставь меня в покое. Я даже фамилии его не знала". И она побежала к новому посетителю, чтобы взять у него шляпу, вернувшись, она задержалась около Ванго. Помню только, что он был вежливый и приветливый. Вот это меня и пугает, когда я думаю о нём. Неужто люди могут так ловко скрывать свою жестокость? Девушку, которую он убил, схоронили на Вудлонском кладбище, я об этом читала. Кафарелло и вправду был тихий, он не говорил по-английски. В Нью-Йорке он чувствовал себя не в своей тарелке. Кажется, он долго работал на западе страны на коровьей ферме. Хорошо разбирался в мясе. — Значит, тихий и приветливый, — сказал Ван Го. «Вот это меня и пугает!» — повторила Альма и убежала на кухню. Ван Гоне знал, что и думать. Он принялся за яичницу. Желток был целый, как полагалось, а белок поджарился только по краям, и они были жесткие и хрустящие. Яичницу припудрили невидимым белым перцем». Благожелательность Кафарелла не удивляла Ван Гога. Альма располагала к себе странно другое. Почему, обладая похищенным с яхты богатством, он отправился пасти коров в американскую глубинку? Ван Год ждал своего возвращения Альмы из кухни, а он был Богатый Вашка в бою спросил он шёпотом, когда она подошла забрать его тарелку: "Да, у него всегда были при себе деньги, много денег". Он не знал им счёту, наш хозяин это заметил. Но теперь всё сходилось, и Ванго всё больше верил в очевидное. Этот Кафарелла был настоящим Кафареллой казнённым за своё последнее преступление — убийство молодой девушки на мосту над Бронкскилл. Ванго резко встал из-за стола, вышел на улицу и зашагал прочь под снежными хлопьями. Альма глядела ему вслед через окно. Сердце Ванго было полно горечи. Кафарелло умер и тем самым лишил его права отомстить и узнать правду. Он бродил по городу целый день, часто присаживаясь на скамейку и наблюдая за прохожими. Он знал, куда идёт, но то и дело сворачивал в сторону, чтобы продлить путь. Он мог просидеть на одной скамье целый час и поднимался лишь когда собравшийся на картузе и плечах снег грозил засыпать его с головой. Он прошёл по нескольким мостам и каждый раз смотрел вниз на медленно текущую воду, смешанную со снегом. До Вудлендского кладбища Ван Гога брался уже в сумерках. Это было бескрайнее снежное поле, усаженное деревьями. Он постучался в будку сторожа, хотя знал, что его поиски обречены на провал. Кладбище занимало десятки гектаров, Ему открыл человек в пальто и вязаные шапки. «Извините за беспокойство», — сказал Ван Го, — «я ищу одну могилу. Тут у вас похоронена девушка. Имя, возраст, дата смерти, не знаю. Вы шутите? Как это вы не знаете даже ее имени? Ну, возможно, ее звали Лаура. Возможно? Да». Сторож шагнул было назад, но Ван Го окликнул его. «Погодите». «Вы, может быть, вспомните, эту девушку убили в прошлом году или два года назад?» Тот вернулся и подошёл к Ван Го. «Вы её знали?» – спросил он. «Да». «Тогда почему мне пришлось копать ей могилу совсем одному в разгар июня?» Он долго смотрел на Ван Го, потом добавил «Ладно уж». Идите по этой аллее, потом сверните на пятую дорожку слева. Увидите деревянный крест между двумя деревьями. Там она и лежит, бедняжка. Ван Го уже шел в указанную сторону и кивнул на ходу. «Слыхали, что говорил адвокат убийцы?» — спросил сторож, с трудом поспевая за ним на негнущихся ногах, Нет, со вздохом ответил Ванго, самый паршивый адвокат на свете. Он заявил, что это была законная самооборона. И знаете, что он ещё сказал? Ванго не ответил. Он сказал, что девушка сама напала на обвиняемого. Ванго не прерывал старика, но ему больше ничего не хотелось слышать. Сочинил целый приключенческий роман. Люди в зале даже смеялись. Он показал тетрадь, найденную при этой девочке. Якобы она хотела отомстить ему за давнее преступление. «Спасибо, я уже все понял». Ванго остановился. Сторож доковылял до него и пожал руку. «Я». Примите соболезнование, сказал он и ушёл. Ещё несколько минут Ван Гоб брёл по аллее, оставляя в снегу глубокие следы и наконец увидел деревянный крест. Зачем он пришёл на эту могилу? Ему негде было молиться за упокой души родителей. Вот почему его позвала к себе эта юная жертва, того же убийцы, которая покоилась здесь, между двумя деревьями, и теперь вид креста, склонившегося под снежным гнетом, умиротворил его душу. Ван Го присел на корточке и замер, отыскивая в сердце молитвы, или крики, которые помогли бы ему преодолеть гнев. Он так и не понял, почему Кафарелло оставил его в живых тем вечером 1918 года у Эоловых островов. Он думал о мадемуазель. Неужели и она умерла где-то вдали, унеся с собой все тайны? Жив ли хоть кто-нибудь, кто может рассказать Ван Го о его прошлом? Он потянул вниз рука в пальто, чтобы прикрыть ему руку, нагнулся и принялся стряхивать снег с камня у подножия креста. Наконец он увидел имя Лаура. Потрудившись еще немного... Он очистил от снега всю плиту и разобрал надпись, сделанную масляной краской. Лаура в ядже. Салина 1912, Нью-Йорк 1935. Ван Гог. Подкосились ноги и он рухнул в снег